Ольга Дашкова. Двойной грех. Игрушка для сводных. Глава первая. «Нет, нет, нет, только не сейчас! Давай, заводись, крошка, не подводи меня!» Кажется, уже седьмой раз Диана проделывала одни и те же манипуляции, чтобы оживить этот несчастный автомобиль. Но он лишь издавал жалобное урчание, кряканье, но не заводился. Навигатор показывал, что до нужной цели еще пять километров девушка огляделась по сторонам, темная заснеженная дорога, сугробы и ни одного фонаря, а еще огромная желтая луна на черном небосклоне. Это могло бы быть красиво, если бы не было так печально, а температура воздуха была бы около минуса пяти градусов, но снаружи все минус пять и это совсем не радовало. И какой черт ее дернул полететь последним рейсом Взять на прокат автомобиль, поехать и застрять в абсолютно незнакомой местности на одной из заснеженных дорог Горного Алтая, за пять километров до точки конечного пути. Но она даже знает имя того чёрта, что дернул Александр Малиновский. Это именно он говорил. «Не надо тебе, Дианочка, ехать, не надо лететь одной, ты не справишься, ты не сможешь, ты заблудишься, ты застрянешь, ты вляпаешься в какую-нибудь историю». «Ты, Диана, дождись меня! Я закрою все дела, и через три дня мы полетим, если ты так этого хочешь!» Именно из-за этого они и очень сильно поругались. А еще из-за того, что Малиновский бесцеремонно лапал свою секретаршу. Та хихикала, делала вид, что отбивается, а Диана, как дура, стояла и смотрела на это все несколько минут, войдя без стука в его кабинет. И ведь это было уже не первый раз. Он потом, конечно, свел все в шутку, что Диане показалось, что Диана все накрутила, что она глупышка-малышка. Но Родионова устала, что с ней так обращаются, что Александр постоянно манипулирует, указывает, лишает ее слова и выбора в своих интересах. А у Дианы нет и не было этих трех дней. Статья должна была выйти в новогоднем выпуске журнала. На нее очень рассчитывают. Она не хочет быть и не будет беспомощной в глазах Малиновского. Пусть он как бы и все еще ее парень, с которым она разберется, как вернется. Не станет его слушать, а поставит точку в отношениях. Пусть дальше тискает секретарш, она не будет больше мешать. И больше не позволит манипулировать собой, указывать, воспитывать. С неё хватило матери до 18 лет. Диана посмотрела на дисплей телефона. Он автоматически переключился на местное время. Почти полночь. Девушка вздохнула, она даже не смогла разглядеть все красоты местности. Пахло, конечно, головокружительно, настоящий чистый горный морозный воздух. Но еще немного, и она перестанет им наслаждаться. А еще хуже будет, когда машина остынет окончательно, а Диана замерзнет здесь насмерть, и найдут ее обледеневшее тело, как спящую принцессу. Где-то здесь рядом, в Республике Алтай, кстати, в 90-х годах нашли мумию молодой женщины. Вот и Родионовой светят, что-то в этом духе. Только принцесса из нее так себе. Заряда на телефоне осталось 10%, двигатель не работает, в салоне становилось холодно. Навигатор показывает, что рядом нет ни заправки, ни населенного пункта, лишь туристическая база. Девушка еще раз попробовала завести машину, но устала, уронила голову на руль, готовая взвыть. А лучше растерзать от злости всех вокруг. Но скоро это сделают за нее местные дикие звери. Они тут наверняка бегают стаями. Волки. Огромные, лохматые, голодные, злые и зубастые. И она уже будет не замерзшей принцессой, а куском мяса на их позднем ужине. «Так, Диана, соберись, соберись в кучу и не будь тряпкой Родионова», – уговаривала сама себя. «Всего каких-то пять километров до базы. Если идти не спеша, за час можно успеть. Но идти страшно, темно и холодно. Нужно только вспоминать лекции по выживанию», – им читал представителем МЧС на втором курсе. которые Диана благополучно пропустила мимо ушей. А надо было, надо было Родионова конспектировать, запоминать как молитву все правила выживания в зимнем лесу. Но тогда девушка не думала, что такое может произойти реально. Диана считала себя абсолютно городским человеком. Она могла заблудиться в незнакомом районе и искать метро по карте. А здесь Алтай, лес, рядом горы и пустая дорога. «Телефон не ловил сеть, заряда мало, становится холодно. А значит, нужно что-то делать, а не сидеть и не ныть о том, в какую ужасную ситуацию она попала». Диана покидала все свои мелочи в сумку, вышла из салона, тут же задохнулась от очень свежего и морозного воздуха. Одета она, конечно, была так себе, совсем не для поездки в Горный Алтай в декабре. Хорошо, что хватило ума снять каблуки, надеть ботинки и джинсы вместо юбки. Натянула капюшон толстовки, застегнув до самого горла короткую дублёнку. Руки уже замерзли, не помогали даже перчатки. Закинула на плечо дорожную сумку, но как только достала ключи из замка зажигания и выключила фары, все вокруг погрузилось в кромешную тьму и стало уже страшно до да жути. Мысли были не идти никуда, остаться в машине, кто-нибудь да поедет мимо, подберет ее. Но Диана не позволила взять вверх здравому смыслу, который шептал остаться. Как могла бодро, зашагала по дороге, уверенная в своих силах. Снег скрипел под ногами. Глаза привыкли к темноте, но внутри все сжималось от страха, и казалось, что она отчётливо слышала «волчий вой». Холод стал пробирать до костей, решимость заметно таяла. А вот ноги превращались в ледышки. Начинала клонить в сон. Диана понимала, что это реакция организма, И если остановиться, присесть, то можно просто заснуть и не проснуться уже никогда, как это происходило с туристами в горах. Надо было послушаться Малиновского, подождать три дня. Поехали бы вместе. Если бы не этот инцидент с секретаршей, Диана, может быть, так и поступила бы. Как обычно, пошла бы на поводу, Саша бы ее убедил. Но нет. Сейчас Диана хотела доказать Малиновскому матери, самой себе, что она будущий журналист, который хочет и может писать не обзоры показов мод, не открытие нового салона или цветочной лавки, а хорошие, содержательные статьи о жизни интересных людей. Специально полетела на Алтай, на базу, где сейчас идут тренировки сборной страны по лыжным видам спорта, чтобы взять интервью у самых популярных ее членов – братьев Прохоровых. О них ходят слухи, им пророчат первые места чемпионатов и золото будущей Олимпиады, но о личной жизни братьев ничего не известно. Прохоровы не часто выкладывают личные фотографии в социальные сети, а если это и происходит, то на них обязательно новые девушки и экзотические места. Диана не уважала бабников, считала, что эта скачка из постели в постель мерзка и отвратительна. А вот видео с экстремальными и невероятными спусками самых опасных снежных трасс мира, которые набирали миллионы просмотров на их канале, завораживали и восхищали. Они играли со смертью, смеялись ей в лицо и, кажется, были бессмертными. Она должна была успеть вернуться через двое суток, чтобы сдать материал, который пошел бы в праздничный выпуск журнала, где Родионова числилась внештатным корреспондентом. и тем самым доказать редактору что она достойна ставки в штате и что способна вести свою рубрику шум рев мотора или ей все это показалось девушка обернулась вдалеке сверкнули два огонька они хаотично плясали по дороге кто-то едет и ее обязательно увидят и спасут но диана оказывается до такой степени замерзла и устала что не могла даже поднять руку а дальше на нее обрушился рев моторов Яркий свет фар в лицо — снег. Два снегохода, быстрых, рычащих, пронеслись мимо на бешеной скорости, даже не заметив ее. Диана попятилась назад, споткнулась, упала спиной на обочину, скатившись дальше в рыхлый снег. Все. Дальше ничего. Темнота. А потом — невесомость.